Вы выполнили волю Владимира Андреевича. А это победа, потому что исполнить его волю вам было немыслимо трудно по известным мне обстоятельствам. Однако вы с собой справились. Алеша быстрым и незаметным движением пожал верь руку. Они сидели рядком на диванчике, откинувшись на целую груду вышитых шелком подушек. Однако от глаза отца Александра Ничто не ускользало. Заметив их тайное рукопожатие, он отошел к окну, улыбнулся, чрезвычайно довольный, и раздернул занавески. В окно пристально глянула полная всезнающая луна. «Где твоя рыбка, Вера?» Отвернувшись от окна, спросил отец Александр. «Она в яме под землю ушла». Там не земля была, пучина бездонная. Она вся ходуном ходила, булькала, бр. Она вынула из кармана уже порядком испачканный платок и принялась мять его в руках, как будто хотела отереть следы той земли. И золотая рыбка, она утонула. То есть, можно сказать, исчезла с лица земли, переспросил отец Александр. Именно так. Она канула в лету, подтвердил Алексей. Вот вам мы главное доказательство вашей победы. Победа не в простом житейском смысле слова. Вам за нее не дадут медаль. Это победа из области метафизики. Она над временем, над судьбой. Вы замкнули круг, соединили концы невидимой глазом цепочки. И тем побороли вековое чудовищное заклятие. Вы победили одного из самых сильных слух Люцифера который мог воплощаться из века в век с помощью власти данной им золотой рыбке, помните? Отец вам писал, что родовое проклятие тогда потеряет силу, когда рыбка бесследно исчезнет с лица земли. Именно это и случилось, не так ли? «На здоровьица, миленький, пейте кофеек горяченький». Вошедшая старушка Монашенко, поклонившись, поставила перед гостями поднос с двумя чашечками, в которых дымился ароматный кофе сахарницей, тарелкой с румяными пирожками и плетеной сухарницей с круглыми печеницами. «Спасибо!» — воскликнули в один голос Вера и Алексей с сиплыми от волнения голосами. «Ах, отец архиерей!» — подплыла она маленькими шажками к стоявшему у окна отцу Александру. «Какие у вас голубочки-то славные!» Старушка, видно, была глуховата и думала, что слов, произнесенных ею на ухацу архиерею, никто, кроме нее, не услышит. Однако ее громкий шепот раскатился по комнате и заставил гостей залиться краской. Подметив и это, отец Александр отпустил монашенку и сел перед своими смущенными друзьями. «Голубочки! Хм! Ну и глаз у матушки Евдокии, а вы не смущайтесь! Не вам, победителям, смущаться! Вон какой груз тяжкий скинули с земли матушки, какого врага победили!» Теперь отец твой верушка там, на небесах, не нарадуется. Рот его свободен теперь, а значит и ты свободна. Он выпрямился во весь рост, голос его нарастал, словно старался он передать глаз, неслышимый волю небес. Вера, поддавшись его порыву, медленно приподнялась с дивана и тоже вытянулась в струну, Став перед священником, она трепетала от предчувствия близости самой важной минуты в своей жизни. Вы сказали, мой отец, начала она и не договорила. Да, ты не ослышалась, девочка. Ты единственное родное дитя Владимира Андреевича Даровацкого. Потому что Алеша Его приемный сын. Алексей вскочил, опрокинув поднос с чашечками и сухариками, махнул руками, глядя на учиненный разгром, и отскочил в сторону. Разлившийся кофе змейкой потек ему под ноги.